Но к чему мы пришли? Что у нас есть взамен той милосердной, жертвенной, давно отброшенной на обочину, злорадно высмеянной реалистическими мировоззрениями идеи? Что у нас есть подобное, вернее превосходящее? Ведь несомненно новое должно быть лучше старого. И оно есть, это новое есть. На подходе новая могучая религия, религия превосходящей военной силы. В какие еще эпохи человеку доводилось изо дня в день, всю жизнь, от рождения и до смерти, существовать всецело в зависимости от того, развяжут войну эти силы или воздержатся? Кто же теперь боги, как не они, владельцы этого оружия? Вот разве что пока еще нет церквей, где молились бы на макеты ядерных снарядов на алтаре, добили поклоны генералам, чем не религия? Таким раздумьям о житье бытье предавался порой Авдий Калистратов. И в этот раз, когда в неизмеримой протяженности мышления ему дано было проникнуть в минувшее как в данность, В суть тех событий, что были до него, так новая вода протекает мимо старых берегов. И тогда он вернулся к истоку тех дней, к той предпасхальной ночи в пятницу, чтобы разыскать учителя, успеть сказать ему о своей тревоге, сообщить ему о тревоге наступающих через столетия времен, сообщить, что появился на исторической арене новый бог, бог Голиаф подобно чуме, поразившей сознание всех до одного жителей планеты своей религией, развратной и универсальной религией, превосходящей военной силы, как отозвался бы учитель, как ужаснулся бы, куда грядет в этом бешеном состязании за военное превосходство род людской. И если бы он вторично решил взвалить на себя ношу грехов наших и взошел бы на крест, то и тогда навряд ли тронул бы души людей, порабощенные агрессивной религией, превосходящей военной силы. Но к огорчению своему учителя он не застал. Иуда уже выдал его, и его схватили и увели, и плакал Авдий в опустевшей Гефсимании обо всем, что было и обо всем, что будет, один во всем саду и во всем мире. Так, спеша вспять, он объявился в Гефсимании, перешагивая через пращеров своих, в ту пору еще обитавших в северных чищебных лесах и поклонявшихся еще рубленным из бревен идолам, которым даже имя его, Авдий, еще не было известно. Оно только еще со временем будет заимствовано, а ему самому предстоит еще родиться в далеком двадцатом веке. И долго сидел Авди, рыдая под тем фикусовым деревом, где был опознан, схвачен и уведен учитель. И сокрушался Авди так, как будто что-то могло от этого измениться в судьбах мира. Потом он встал и, опечаленный, пошел в город. Там, за стенами ночного Иерусалима, жители спокойно спали спокойным сном в ту предпасхальную ночь, еще ни о чем не подозревая, и только он один в тревоге и смятении бродил по городу и думал, где учитель, что с ним теперь? А потом его осенило, что еще не поздно спасти учителя, и он стал стучаться в окна, во все окна, что попадались по пути. «Вставайте, люди, беда грядет!» «Пока еще есть время, спасем учителя, я уведу его в Россию. Есть островок заветный на реке нашей на Оке. По разумению Авдия, на том заветном островке посреди реки, учитель мог бы находиться в полной безопасности. Там бы он предавался размышлениям над превратностями мира» и, быть может, там родилось бы новое озарение, и он прозрел бы новый путь человечеству в даль времен и даровал бы людям божественное совершенство, дабы путь к мессианской цели, возложенный им на себя как непреложный долг, лежал бы не через кровь и не пришлось бы расплачиваться за него мучениями и унижениями, которые он, безумный, готов принять ради людей, за правду, опасную гонителям и потому искореняемую столь беспощадно».